Глава третья. Не успеваю насладиться сном, как меня наглым образом выдергивают в новую пугающую реальность. Кто-то трясет меня за плечо. Моментально скидываю пелену сна и бросаюсь на нарушителя спокойствия. Даже не успеваю подумать, что делаю. Инстинкт самосохранения реагирует быстрее, чем мозг. Вместе с парнем валимся на пол между койками, хватая его за шею и сжимаю пальцы, вдавливая его голову в напольное покрытие. Чьи-то руки оттаскивают меня, и я вижу, что тот, от кого я защищалась, одет так же, как и я. Серая форма, белые тапки. «Ты чего?» — спрашивает парень, садясь на задницу, и отползает к стене. Смотрит на меня, как на сумасшедшую, и трёт шею так интенсивно, что скоро оттуда повалит дым. На вид ему не больше тринадцати лет, светлые волосы, серые глаза и слишком бледная кожа. Она настолько светлая, что я могу рассмотреть голубые вены на его руках. вырывая ладонь, за которую меня по-прежнему держит какая-то женщина. Высокая и с хмурым лицом, словно я ей на ногу наступила. Трижды. — Скоро придут уроды, мы просто хотели тебя разбудить. — говорит она и помогает парню подняться. Отступая от них на шаг назад и упираюсь в другого человека в серой одежде. Их тут слишком много. Мужчины, женщины и подростки. — Мужчины? Они-то тут что забыли? От фанатиков я не слышал ни о каких мужчинах. Да и их тут значительно меньше, чем женщин. Ты вообще кто? – спрашивает женщина. Вчера тут была блондинка. Я видел, как ты увели и привели эту. Поддакивает кто-то из толпы. Ага, я тоже видела. И я не спала, когда мужиков поменял местами. Они все смотрят на меня. И что я должна им сказать? Выложить всю историю от моего рождения и до вчера? Мирового запаса попкорна не хватит выслушать даже половину моих скитаний. «Вам-то какое дело?» — спрашиваю я. «Мы тут все заодно», — говорит парень, которого я пыталась придушить. «Я Марк. Он протягивает мне руку для рукопожатия. Кашусь на нее, но решаю не наживать себе врагов раньше времени». «Лекса, представляюсь именем сестры, ведь в карточке будет ее имя не мое». Пожимаю руку Марка и быстро возвращаю конечность к себе. Вас той девчонкой поменяли что ли? – спрашивает Марк. Женщина шикает на него и переводит на меня взгляд карих глаз. В ее темных волосах видны белые пряди. Она не настолько взрослая, чтобы иметь такое количество седины. Может, блондинку а это из новеньких? Так ведь? – спрашивает она у меня. Ты новенькая? Да. Женщина кивает и дарит мне взгляд полный сожаления. «Я Тата. Расскажу тебе, как тут обстоят дела». Женщина садится на мою кровать. Я не располагаюсь рядом с ней, но вся превращаюсь в слух. Информация будет явно полезной. Я об этой дыре ничего не знаю, а она, видимо, пожила тут достаточно. И из-за того, что она разговаривает со мной и остальной нет, можно предположить, что Тата тут кто-то вроде главный, уважаемый или нечто подобное. «Итак, мы находимся под защитой...» На последнем слове рисуют воздушные кавычки. «Правительство. Мы живем здесь, пока нужны им. Этого никто не скрывает. Если ты пошла добровольцем за пас твой барона, то тебя ждет разочарование. Все это миф. Если тебя схватили где-то на улицах мертвых городов, то, возможно, тебе еще и повезло. Каждый день в 8 утра приходят ученые, они берут у всех анализы, кого-то забирают с собой. Иногда приводят обратно, иногда нет. Что происходит с теми, кого не приводят? Никто не знает, но мы пару раз слышали об утилизации. Не самое приятное слово из тех, что я могла бы услышать. А куда водят остальных, тех, кого потом все же не утилизируют? Женщина обводит взглядом толпу. Они, черт возьми, никуда не расходятся и разглядывают меня, как диковинку. Тата снова смотрит на меня. Они тут... Опыты проводят, понимаешь, над людьми. Те, у кого нужны им показатели, не возвращаются. Те, у кого обычные, они заражают вирусом. Кого-то в большей степени, кого-то в меньшей. Кто остается в строю, а таких немного, снова оказываются здесь. Если ты беременна, то пока тебя трогать не будут. Таких экземпляров они берегут особенно тщательно. Не обольщайся на их хорошее отношение к тебе. Все это показное. У них стоит цель, и они не щадят никого. То есть ясности никакой нет? Нет. Но любое неповиновение грозит тем, что тебя уведут и больше не вернут. Или расправятся прямо здесь. Может, оно и к лучшему. Нет, я обещала Заку выжить, и на этот раз держу слово. А что тут делают мужчины? Спрашиваю я. Тата хмурится и говорит тихо, так что мне приходится наклониться к ней. Они не знают, как сюда попали. Говорят, что всегда были здесь. Они даже не знают, что такое кофе, машина, аттракционы, да вообще о жизни ничего не знают. Как дети. Как это? Тата пожимает плечами. Мы думаем, что им стирают память. Это же бред. Тата обводит рукой вокруг себя. А все это чистой воды бред. И мы в нем существуем. Кто-то дольше, кто-то меньше. И то верно. Люди начинают шушукаться и быстро, но максимально бесшумно расходятся в стороны. Как я понимаю, они останавливаются у своих кроватей с правой стороны. Одину из ножья, второй — там, где лежит подушка. Делаю так же и кашусь на Марка. Он подносит палец к губам и показывает мне тихо. Выглядываю из-за кровати и вижу целую процессию ученых. Это точно они. Около двадцати мужчин и женщин в идеально отутюженных белых халатах И столь же белых брюках идут с противоположной стороны. Джерри привел меня не оттуда. Бросая взгляд на дверь, из которой пришла я. Эвакуационный выход. Ученые проходят мимо кроватей. И девушка, идущая первой, называет номера. Громко и четко. Когда процессия минует мою койку, я протяжно выдыхаю. Не отвожу взгляда от своей бирки и чувствую себя клейменной коровой. В общей сложности ученые собирают позади себя двенадцать человек. Называют номер 13, но никто не выходит. Процессия останавливаются практически в конце коридора, возле эвакуационного выхода. Девушка с недовольным лицом снова смотрит в планшет и повторяет. 1037! Тишина давит. На мгновение на лице Стерва в белом халате появляется мимолетная улыбка. Предвкушение. 1037! Кто-то выталкивает парня в проход. Он с ужасом смотрит на женщину-ученого. Ему около восемнадцати, может, немногим больше. «Еще не время!» — шепчет он. «Я обычный!» Девушка медленно идет к нему. Цока не ее каблуков, как удары, а барабаны смерти. Тук-тук, тук-тук. Она останавливается возле парня, перехватывает планшет одной рукой, другой отправляет в карман и достает оттуда какой-то синий предмет. Пульт, шокер. Отсюда мне не рассмотреть, а также я не вижу лица девушки, только ее идеально ровную осанку и широко разведенные плечи. Парень перед ней садится на колени и складывает руки в мольбе. «Пожалуйста». Он продолжает что-то бубнить, но девушка уже не слушает его. Она делает элегантный круг вокруг своей оси и говорит достаточно громко, чтобы услышал каждый в длинном помещении. Не «Неповиновение!» Мы обсуждали это два дня назад. Вы все знаете, чем это заканчивается, и все равно противитесь. Ваша жизнь цена только в пределах этого здания. За ним вы ничтожество. Не более этого. Мы спасаем вас, кормим, предоставляем кров, и вы отвечаете нам таким хамским поведением. Парень протягивает руку к девушке. Он такой худой, что его рука толщиной не больше ноги Доминика. Девушка наводит синий предмет на голову парня, и она взрывается. Вскрикиваю тут же зажимаю рот ладонью. Бум, и все. Громкий шлепок, а следом звук падающего тела и ошметков, летящих от него. Какого хрена? Девушка не обращает внимания на мозги, истекающие из ее халата, разворачивается и идет дальше. Называет еще один номер и говорит, что тут будет замена испорченного материала. Я во все глаза смотрю на тело, из которого, кажется, вытекает вся кровь. Слышу, как кого-то тошнит, кто-то плачет. Процессия идет обратно, на лицах материала либо ужас, либо безразличие. «Куда я попала?» Девушка останавливается и что-то разглядывает в планшете. «У нас новенькая!» — говорит она. От процессии отлепляется мужчина с усами и называет мой номер. С ужасом выхожу из-за кровати. Сейчас они утащат меня. Черт! Мужчина достает фотоаппарат, наводит его на меня и щелкает. «Анализы еще не готовы», — говорит стерва и кивает мне в сторону, откуда я вышла. С бешено колотящимся сердцем возвращаюсь назад и снова выглядываю из-за кровати. Наблюдаю, как убийца подходит к стене. Там даже ручек нет, только сканер. И, видимо, он проверяет сетчатку глаза или же вообще лицо девушки. Пару мгновений стена отъезжает в сторону, и там я вижу точно такой же коридор с кроватями по две стороны. И люди. Слишком много людей. Дверь закрывается, сажусь на кровать и хватаюсь руками за голову. Тут же морщусь от боли в виске и убираю руки. Кашусь в сторону тела и содрогаюсь. Одно я уяснила. Злить стерву не надо. Что за хрень у нее в кармане?» Об этом я узнаю у Таты, а пока всем нужно время, чтобы прийти в себя после кровавого спектакля. Проходит час, еще один, и еще. Тело никто не убирает. Нас не кормят, не выводят в туалет. Стою и заглядываю на верхний ярус. Надо мной спит парень, которого я пыталась придушить. Марк лежит и смотрит в потолок. — И что дальше? Кто-нибудь уберет тело, или оно так и будет тут лежать? — спрашиваю я. «Скоро принесут мешки. И уберут?» «Нет, убирать будем мы. Только после этого откроют доступ к еде. Но мы поели вчера, так что...» «А это еще что за доступ?» Марк спрыгивает с кровати и говорит мне. «Идем, покажу». Следуя за ним, стараясь не смотреть на тело, да и на несколько луж рвоты. В помещении практически идеальная тишина. «Фиби бы сюда, она бы в два счета шороху тут навела». Доходим до двери, за которой скрылись люди в белом. Тут не сразу начинается кровати. Свободное пространство двух стен. Тут показывает Марк на стену справа. Откроют окно и будут выдавать нам по порции на целый день. В конце дня перед отбоем окно откроется еще раз. Туда мы будем сдавать все, что осталось. Посуду, объедки, которых практически не остается. На другой стороне продолжает Марк, оборачиваясь. Что-то вроде душа. «Общий?» — спрашиваю я, вспоминая восьмерку. «Очень общий. Он работает раз в три дня. Там же мы берем сменную одежду, эту оставляем. А туалет?» «А это?» — говорит Марк краснее. «В другой стороне». Проходим обратно. Тут можно накачать ноги, пока ходишь с одной стороны в другую. Дверь туалета находится рядом с эвакуационным выходом. Вхожу внутрь и тут же практически врезаюсь в девушку. Огибаю ее и закрываю из самой первой кабинки. Туалет тут тоже общий. Я слышу, как кто-то тужится, словно рожает. А я, поверьте, знаю, о чем говорю. Невольно вспоминаю Герду. Она, скорее всего, рада, что я снова исчезла с ее радаров. Интересно, назвала ли она дочь в честь меня? Мою руки в раковине. Зеркал тут нет. Да и не хочу я видеть свое лицо. Когда Джерри говорил про металл, то он не преувеличивал. Тут нет ничего металлического. Нигде. Выхожу из туалета. Марк так и стоит у двери. Мог не ждать. Дверь «Да что-то это... так. Когда до нашей кровати остается около двух метров, парадная дверь открывается, и нам закидывают черные пакеты и еще что-то. Не собираюсь сдаваться в подробности и ложусь. Пару раз проваливаюсь в сон. Просыпаюсь от того, что Марк свесил голову и смотрит на меня. «Что?» — спрашиваю я. Как ты можешь спокойно спать, когда тут труп под боком? Мне не впервой. Он же труп, отвечаю я, не сводя взгляда с парня. Марк хмурится и свешивается еще ниже. Не понял? Его нам следует бояться меньше всего, поясняю я. Если честно, то я не хочу с ним разговаривать или объяснять такие банальные вещи. Но беседа помогает не думать о доме, который я оставила не по своей воле, о людях которых я больше никогда не увижу, и о волке. Боюсь расклеиться. Марк хмурит брови и кивает. Это мерзко. Безусловно, но убирать тело я не собираюсь. Снова закрываю глаза и в очередной раз просыпаюсь от чувства голода. Уже отбой, все спят. Не знаю, можно ли вставать после отбоя, но все же иду в туалет и пью воду из-под крана. Возвращаюсь к кровати и думаю о том, что ела в последний раз на свадьбе у Нео и Мейси. Когда это было? Два дня назад. Ворочаюсь и не могу уснуть. Желудок курчит. Я очень голодна. Так черту все это! Чего я в своей жизни только не делала? Поднимаюсь и расталкиваю Марка. Его сонные глаза находят мое лицо в полумраке. «Мне нужна помощь!» Шепчу я. «Сейчас?» «Да, я есть хочу!» Пошли, уберем беднягу с прохода. Марк моментально просыпается и отрицательно качает головой. Я не смогу. Поверь, ты сможешь куда больше, чем думаешь. Он более интенсивно качает головой. Трус. Конечно, он ел вчера. Разворачиваюсь и иду к мешкам. Да тут и ведро даже есть, тряпки, совок и желтые по перчатки. Пять пар. Для меня одной будет многовато. Никто не вызывается мне помочь. Как только откроют кормежку, хрен кого к ней пущу. Разматываю пакеты, беру ведро и иду в туалет. Наполняю до половины водой и возвращаюсь. Стараюсь не думать, что куски разбросаны по полу. Это человек. Передо мной стоит задача, и я должна ее выполнить. Мне необходима еда. Если что-то пойдет не так, я должна быть в силах постоять за себя. Вспоминаю слова Зака про цель и мечты. Мечтают только идиоты, а вот цель — другое дело. Ставлю перед собой небольшую, но весомую цель — убрать тело и поесть. Собираю тряпкой останки. Что-то уже прилипло к полу. Иногда попадаются косточки черепа, разлетевшегося по приказу стервы. Скидываю все это в мешок. Подхожу к телу и, смотря на него, не испытываю ничего, кроме жалости. Он просто боялся. Страх — это хорошо. Чаще всего он спасает. Но не в этот раз. Раскладываю мешок рядом с беднягой, перекидываю его ноги, потом тяну за руки, но проклятый мешок отодвигается, и мне не удается положить его. Чертыхаю снова раскладываю мешок, и тут вижу чьи-то ноги в белых тапочках. Поднимаю взгляд на тату. Она молча кивает и начинает помогать мне. Вместе укладываем тело, накрываем его другим мешком и перематываем скотчем. Перекусываю клейкую ленту зубами и поднимаюсь в полный рост. Слышу щелчок, а потом луч света в конце помещения. Желудок продолжает нещадно урчать, перешагиваю тело и иду на свет. Дохожу до окна, и оттуда мне подают бумажный пакет. Стараюсь заглянуть в столовую, но отверстие закрывается так быстро, что кроме света и чьих-то рук я ничего не успеваю разглядеть. Отправляюсь в туалет, скидываю перчатки, мою руки и ополаскиваю лицо. Беру пакет и возвращаюсь к кровати. Добычица. Внутри пакета нахожу приготовленные на пару овощи, что-то вроде стейка и три кусочка хлеба. Съедая ровно половину, поднимаюсь и направляюсь к кровати таты. Ставлю у ее ног пакет и ухожу обратно. Лекса. Сначала я не понимаю, что это обращение направлено на меня. Оборачиваюсь. Тата садится на кровати и подзывает меня рукой. Теперь тебе придется всегда это делать. С чего это вдруг? Теперь все знают, что тебе это под силу. Киваю и собираюсь уходить, но все же задаю вопрос. Как ученая смогла взорвать его голову? У всех у нас под кожей и на затылке есть маленькая капсула. Это как ошейник, ведь попытайся мы сбежать, то взорвемся, как только покинем стены статуи свободы. На сегодня информации достаточно. Спасибо, что помогла. Говорю я Тате и отправляюсь к себе. Стоит голове коснуться подушки, как меня моментально манит сон. Но прежде чем погрузиться в дремоту, я успеваю услышать голос Зака. Он говорит, что я молодец и должна продолжать в том же духе. Сомневаюсь, что это он мне сказал. Скорее всего, мой мозг, более здоровая его часть, приобрела голос, и он принадлежит вовсе не мне.